маргарита антоновна загадочно играла подведенными глазами ужимчатым плечом а вера нисколько не ревновала напротив радовалась за шунечку надо же дать животному попатись говорила она матери несколько лет подряд приезжала из москвы семья генерала ивлева жена Марья Ивановна, черноглазая толстуха с вечной завивкой, веселая, но паническая, топавшая по двору зелеными босоножками и двое сыновей-погодков Пека и Зюзя, сущие дьяволы, но с обаянием, старший, худой, начитанный, остроумный, младший, амурно-пухлый красавец, невежда, Порознь, они были еще ничего, но вместе образовывали взрывчатую смесь. Попали они к Ларичевым случайно. Мать на лето повезла мальчиков к морю, искали дачу, зашли напиться, да так и остались. Зюзя заявил, никуда больше не пойдем, мне здесь хозяйка нравится. Вера растрогалась. Зюзя и в самом деле был неотразим в своей красоте дворянского недоросля. Как раз в то время в доме пустовала комната, и Вера с разрешения Шунички сдала ее пришельцам. Пека и Зюзя прижились тут, как в родной семье. Шунички эти разбойники нравились. Со старшим он играл в шахматы, с младшим вел душеспасительные беседы. Он был единственным человеком, которого они слушались, хотя мать Мария Ивановна нередко давала волю рукам. Как-то рассердившись на Зюзю, она отхлестала его по щекам кухонной тряпкой. «Концерт для тряпки с оркестром», — иронически комментировал Пека. Досталось и ему. В доме держать мальчиков было нельзя из-за их изобретательной шкодливости. Шунечка поселился с ними на чердаке, где они спали на полу, в обстановке спартанской, но уютной. Вера Платонна туда не забиралась. На приставной лестнице кружилась у нее голова так, что на чердаке образовался некий мужской заповедник. Мальчики быстро его обжили и до того распустились, что однажды стали оттуда поливать соседей какой-то сомнительной жидкостью. Потом клялись, что водой. Соседка Анна Михайловна, пострадавшая, весьма и весьма толстая женщина в сарафане, открывавшим голую четырехэтажную спину. Шунечка говорил про нее, что она в розвальнях Отчаянно бронилась, крича, «Знаю я этих хулиганов! Не такие они люди, чтоб водой брызгаться!» Хулиганы, присмирев, таились в углу чердака, а генеральша в отчаянии плакала под грецким орехом. И Вера Платоновна все уладила, уверив Анну Михайловну, что... В глечике была именно вода. Сама, мол, ее на чердак ставила. Шунечка, пока шел скандал, ни во что не вмешивался, а когда все кончилось, вызвал к себе мальчиков и что-то им внушал наедине, может быть, даже с ремнем, после чего они два дня были как шелковые. На третий день младший Зюзя подрался на дворе с псом-куцем. Отнимал у него кость, и куцы естественно, его покусал. Генеральша опять впала в отчаяние, собралась вести сына в институт на предмет прививок от бешенства, но Вера Платонна ее отговорила. — Из них двоих бешеный он, — сказала она, указав на Зюзю. — Это куцуму надо делать прививки. Мария Ивановна быстро утешилась, она вообще быстро расстраивалась и быстро утешалась. Махнула рукой и сказала, «Пусть бесится». Разумеется, никто не взбесился. Генеральшество вообще было ничего, ничванная даже где-то там работала, преподавала. Детей воспитывать она решительно не умела. Генерал, ее муж, от этого занятия разумно самоустранился. Он тоже иногда приезжал к Ларичевым, худой, узкой. Ученый, похожий на пеку. Название его специальности Вера не могла не только запомнить, но и повторить. Генерал к дачам вообще относился скептически. «Зачем снимать дачу? Отключу свет, водопровод, перестану спускать воду в уборной, за хлебом буду ездить в Дорогомилово и брать не белый, а черный. Вот тебе и дача!» Но для Ларичевых он делал исключение. Приезжал на неделю-другую, как говорил в целях инспекции. С Александром Ивановичем они подружились и, сидя в беседке за стаканом вина, вели разговоры на военные темы. Спорили о какой-то зеер брюкской операции, а Вера и не знала, что ее шунечка такой образованный. Приезжали не только дачники, но и просто гости. Например, сестра Женя с мужем Семеном Михайловичем. Он был в свое время очень и очень крупный деятель, но теперь в какую-то струю не попав и ослабев здоровьем, вышел на пенсию. Был он одышлив, тяжел, тучен и до того порабощен женой, что глядеть было жалко. «Семен, дует Закрой окно. — Семен, где мои туфли? — Семен! — Эй, Иван! — Чеши собак! — бормотал про себя Ларичев. Очень эту пару не одобрявший. Впрочем, и самой Жене, теперь Евгении Платоновне, у Ларичевых не очень-то нравилось. Удобства самые примитивные. Купаться ей было нельзя, так что море отпадало. Питание требовалось особое диетическое, какие-то паровые пульпеты. Анна Савишна старалась-старалась, а никак не могла угодить столичной гости. Да что там столичной? Подымай выше. Женя много бывала за границей, любила про это рассказывать. Выходило, что ездила она сама, а Семен при ней вроде сопровождающего. В Париже делали ей прическу. Нечто волшебное. Прямо на голове, без всяких бигуди, Намочил составом, уложил, высушил, расчесал. Сказка. Внешне с годами изменилась сильно, Хотя по-прежнему считала себя красивой И часами сидела у зеркала, По-разумному напуская на брови и лоб волнистую челку. Она располнела, но как-то неровно, кучами. Живот тяжелый, ноги тонкие. Когда-то нежные черты лица огрубели смазались. Она казалась теперь не моложе, а старше сестры. Больше всего ее старило вечно обиженное лицо. «Уксус и горчица», — говорил Александр Иванович. Глядя на сестру Женю, Вера задумывалась а не добрую ли услугу оказал ей самой Шуничка, приучив всегда улыбаться, так сказать, озарив вечной молодостью. Сестре Жене Уларичевых не нравилось еще, потому что Семен Михайлович очень уж расцветал в присутствии веры, пускался в шуточки, дарил шоколад, а этого Евгения Платоновна ой как боялась за нынешним мужем только не догляди уже за чью то юбку уцепится один раз прогостили полный месяц другой уехали мне даже в срока по дороге на вокзал евгений платонов не попал в туфлю камешек и она невыразимо страдала семмен вытыхни и страдальчеическое состояние на одной ноге С опорой на его плечо, пока он, пожилой и тучный, вытряхивал туфлю, оказалось, что это не камешек как гвоздь. Одно лето приезжал в гости сын Александра Ивановича, Юра, теперь уже взрослый, полный, гладкий, женатый. Жена Наташа, с рыжим перманентом, детей нет. Мать его, Анна Петровна, давно умерла. Юра с отцом переписывался редко и мало. Александр Иванович с ним не нежничал, но и не ссорился. Поселил гостей в чуланчике, при кухне. Кажется, Наташа с рыжим перманентом обиделась. В доме яблоку негде упасть. Юра называл Веру Платоновну мачеха, видно, для юмора. И вообще был чужой, далекой. Глядя на него, Вера пыталась и не могла найти прежде любимые черты. Даже лоб у него растолстел, хотя, кажется, лбы не толстеют. Пожили, погостили, уехали. Одно лето, вскоре после того, как дом был достроен, Вера выпросила у мужа позволение пригласить в гости Машеньку Смолину с детьми. Он согласился, но неохотно. Машу он недолюбливал. Опасался ее влияния на жену, а дети наводили его на воспоминания о том, как он пришел с войны, как застал веру не одну. Приехали. Вова совсем большой, говорит басом, кудри на голове, как змеи горгоны медузы, только что не шипят. Глаза серо-зеленые, озорные, насмешливые, на носу горбинка. — Здравствуйте, тетушка, как чужой. — Что ж ты, так и будешь мне выговорить? Извините. Сама Маша постарела, чем-то раздражена, с большим седым волосом в одном усе. С новой манерой стряхивать на пол пепел своих папирос. Узнаваема до боли была одна Вика. Тоненький человечек в пустых штанах, платьев она, не признавала грубкое тельце, улыбка бледненьких губ, открывающая трогательную пустоту на месте выпавших передних зубов, пенно вздыбленные кудри, ночные глаза. — Вика, маленькая, ты меня не узнаешь. Это я, тетя Вера. — Здравствуйте, — вежливо сказала Вика. — Вы не скажете, где конец света? — она что тебе? — Хочу знать. Если долго-долго ехать на поезде, а потом долго-долго на самолете и еще немножко на пароходе, это и будет конец света? Думаю, что нет. тем хуже? Где-нибудь он должен быть? Солнышко мое, ты чего ты стала большая, умная? Давай поговорим. Я ведь тебя давно не видела. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?» Когда-то хотела быть милиционером, раздумала. Потом водителем такси, тоже раздумала. Теперь я хотела бы работать в цирке. Кем? Слоном. А Шунечке Вика не понравилось Какой-то недоносок. Он любил все мощное, крупное, сильное. Недаром он полюбил веру и В общем, гармонии с гостями не получилось. Особенно Шуничка не взлюбил Вову. Змеи-горгоны-медузы несказанно его раздражали. — Ты бы подстригся, молодец! — сказал он однажды. Вовус поглядел непочтительно и даже позволил себе усмехнуться. С тех пор он больше для Шунички не существовал. За столом хозяин глядел сквозь него, в коридорах и на террасе не замечал. Вова, по совету Веры Платонной, даже постригся, но и за это не был удостоен взгляда. Плохо вязалась с домом и Маша, как-то очень уж по-докторски авторитетная. Шунечка не любил людей, которые знают, как надо. Он и сам это знал. Маша с годами стала речисто, непрестанно курила. Александр Иванович только морщился. Была бесцеремонна, не уважала порядка заведенного в доме. На Шунчика смотрела иронически. Очень становясь при этом похожей на Вову. Высмеивала его султанские замашки, даже передразнивала. — Эй, там, на камбузе! — Машенька, ради бога, тише! — шептала Вера. Она все трусила, ожидая взрыва.